Глава 3. Мустафа и Бронтя. На следующий день Алиса пригласила Мустафу в Космический зоопарк, директором которого был её отец, профессор Селезнёв. Путешествие через город Мустафо снова совершил в кувшине, Алиса уже знала, что внутри слышно всё, что говорят снаружи. "Всё-таки ты меня удивляешь", произнесла она, поднимая в воздух флаер. "Зачем прятаться в кувшине, когда вокруг столько интересного? Ну чего ты боишься?" Я ничего не боюсь. Сколько интересного можно увидеть, когда смотришь на Москву с высоты птичьего полёта? Ничего интересного. А может, ты боишься высоты? Дженн: "Ничего не боятся". Алиса не поверила ему, но спорить не стала. "Скоро прилетим", спросил Джин из кувшина. Уже прилетели. Они опустились перед самым космозо. Вход в зоопарк представлял собой большую пещеру, стены которой выложены светящимися кристаллами с разных планет. В этих стенах размещены также аквариумы и террариумы, в которых обитают разные рыбы и присмыкающиеся со всей галактики. Вот гуськом плывут рыбки-мегалки. Они исчезают и снова появляются, но в другом месте. А если покажется хищник, они начинают исчезать и появляться с такой скоростью, что у того кружится голова. А вот стоит та самая сырка ножка, которую в детстве спросили, с какой ноги она начинает шагать, с левой или с правой. Вот она и стоит с тех пор. Ногоножка уже состарилась, обзавелась детьми. Стоят они всем семейством и думают. В аквариумах есть цветы, похожие на рыб, и рыбы вылитые цветы. Там из стены торчат кристаллы, у которых вдруг вырастают крылья, и они летают, сталкиваясь из меня, как колокольчики. По песку ползают короткие змейки различных цветов. Когда им становится скучно, они соединяются по две, три, четыре, превращаясь в длиннющих разноцветных змей. Там же разбросаны камни, которые могут превратиться в героев ваших любимых книг, а потом исчезнуть. Алиса с Джином миновали ворота и оказались между невысокими барьерами, за которыми гуляли, отдыхали, ходили и спали различные безопасные для зрителей животные. А хищные опасные животные жили дальше, в клетках. Большая часть невидимых сделаных из силовых приград. Джин довольно спокойно рассматривал удивительных и страшных зверей со всех концов галактики, но потрясли его собаки с планеты Пенелопа. Эти собаки видны по половинкам. Отдельно целая стая гуляет передней половинки собак, а отдельно задней половинки. Если не знать, в чём дело, можно с ума сойти. На самом же деле всё объясняется просто. Каждая собака живёт в двух днях. «Передняя половинка сегодня, а задняя завтра, и они не могут встретиться». Затем Джин остановился перед клеткой со страшным тигра-крысом. Лосатый крысы размером с тигра и втрое злобней. Тигра-крыс зарычал на Джина, а Мустафа зарычал на тигра-крыса. Начали сбегаться зрители, споря, кто кого перерычит. Алиса пыталась увести Джина, но безуспешно. В конце концов тигра-крыс сдался и уполз в угол клетки. но несколько посетителей в зоопарке оглохли, а редкая птица-карузель потеряла голос. «Ну и что?» — спросил Джин. «Это и есть космозом? Ни одного настоящего чудовища!» И тут Алиса вспомнила о Бронте, её любимом динозавре, которого знала со дня его рождения и даже раньше, когда Бронте сидел в яйце. Теперь ему уже пять лет, ростом он с кита, но Алиса узнаёт и любит по-прежнему. Сейчас я тебе покажу одного водяного змея, сказала Алиса Джинну. Он ещё молодой, не вырос до своего настоящего размера, но может быть, тебе он покажется настоящим чудовищем. Мы с ним сразу, с надеждой спросил Джинн. Нет, ответила Алиса. Бронти травоядный добрый, он никого не трогает. Они вышли к пруду, в котором жил динозавр Бронти. Бронти спал, Он весь ушёл под воду, и снаружи торчали только его ноздри и глаза, как бы островки посреди пруда. Но где твоя морская корова? спросил Мустафа. Уже спряталась от меня. Алиса свистнула в два пальца, и Бронте, услышав свист, медленно поднялся над водой. Сначала долго-долго высовывалась его шея с маленькой головой, потом вода пруда разбежалась, и уровень её опустился на метр, потому что Бронтьев встал на ноги, и его туша показалась над водой. Конечно же, Мустафа был выше ростом, чем любой человек, и видом куда страшнее, да к тому же отличался невероятной силой и наглостью. Но за две тысячи лет жизни ему не приходилось видеть динозавра, потому что динозавры, как известно каждому школьнику, вымерли на Земле несколько миллионов лет назад. Приоткрыв свою пасть, в которой без труда умещается телефонная будка, Бронти издал радостный вопль, и вокруг зашатались павильоны, а некоторые зрители даже убежали из зоопарка. И двинулся к Алисе. Но откуда необразованному аравийскому джину знать, что Бронти спешит к любимой девочке? Ему показалось, что чудовище хочет её сожрать. «В кувшин!» — закричал он. «Где мой кувшин?» «Кувшин во флайере остался», — сказала Алиса. «А зачем тебе кувшин?» «Спрятаться хочу и не вылезать наружу тысячу лет! Ты заманила меня в коварную ловушку! Я с самого начала подозревал, что мелкие волшебницы хорошими не бывают. Но я перед смертью убью и тебя! Пускай только твой прудовой змей посмеет тронуть волос на моей голове, я тебя рассерзаю!» Алиса вдруг захихикала. «Аллиса?» А тот звление Джин поперхнулся. Нет ничего обиднее для сильного негодяя, чем смех мотылька. Значит, он недостаточно страшный. Значит, надо стать ещё страшней. Как ты смеешь смеяться? На ведь у вас на голове ничего не растёт, невинно ответила Алиса. Тем временем глупые и добрые бронцы вытащили из воды все 20 м своего покрытого непробиваемой блестящей шкуры тело. Он надеялся, что Алиса принесла ему булочку. «Не смей!» — грозно сказал динозавру Джин. «Я погибну, но перед смертью уничтожу тебя, и всё живое вокруг!» Алиса испугалась, что Мустафа накинется на бронзио, но, к счастью, в последний момент отвага отказала Мустафе, и он попытался спрятаться в урне для мусора, которое стояло возле дорожки. Он влез туда и начал выкидывать из урна обёртки от мороженого и банки из-под сока. При этом он кричал. "Алиса, я медленно назад, ко мне пропкой." "Какая ещё пробка?" воскликнула Алиса. А динозавр Бронтев в первый раз в своей жизни рассмеялся, потому что раньше никогда не видел богатыря, который скорчился в орне для мусора. На роже торчала только лысая макушка джина, похожая на старое сыное яйцо. Мудрый орёл Муфусаил спикировал сверху и клюнул в улейсина, думая, что яйцо никому не пригодится. Бронти фыркнул на орла, осторожно взял урну в зубы и перевернул её. Он решил, что уважаемому Джину тесно и не очень удобно сидеть в урне для мусора. Джин вывалился наружу и на четвереньках побежал из-за осада. «Я маленькая собачка!» — кричал он. «Меня никто не видит!» Алиса почти догнала его у выхода. Тогда Джин сделал усилие и взлетел в небо. Он летел невысоко и не быстро, но все флайеры, воздушные автобусы и прочие аппараты, которые подчинялись правилам воздушного движения, рассыпались во все стороны, чтобы не столкнуться с джином. Алиса кинулась к своему флайеру, прыгнула в него и поднялась в небо. Она поравнялась с летящим джином Мустафой и стала его уговаривать. Дорогой Мустафа, я очень перед тобой виновата. Я же не думала, что ты испугаешься моего очаровательного брюнто. Я! И испугался? Да, я испугался, что нечаянно зашибу его, однозначно. Кричал в ответ Джин. Пойдём дальше пешком, просила Алиса. Я вообще улетаю от вас, кричал в ответ Мустафа, выковыривая из-за шеверата мусор и бумажки. В конце концов, в ценою многих усилий и извинений, Алисе удалось уговорить строптивого гостя залезть в кушин, который стоял на заднем сиденье. Дома Мустафа отказался вылезать из кувшины и не захотел обедать. Пришлось Олесе кидать в кувшинку ски, котлеты, а потом лить туда чай. Наевшись, Джин заснул и проспал 2 дня.